Невеста Рейхарда была как раз дочерью владелицы этого дома. Пожилая женщина, увидев пламя, тут же скончалась от разрыва сердца. Невеста отказала Рейхарду в своей руке и в своем сердце. Сцепление роковых обстоятельств. Очевидно, всегда будет иметь влияние на судьбу человека, как это и случилось со мной после окончания полного курса Академии Генштаба. Я получил превосходный бал успеваемости, и, казалось, имел право занять какую-либо должность при военном министерстве или в том же генеральном штабе, но этого, увы, не случилось, ибо обстоятельства оказались сильнее меня. Мои сокурсники, вышедшие из лейб-гвардии, близкие ко двору или носившие громкие титулы князей, графов и баронов, быстро расхватали все свободные вакансии при генштабе, и судьба их покатилась как по маслу. «Свои обиды я высказал лишь полковнику Ниеве». «А что вы обижаетесь?» — отвечал тот. «Между штабной карьерой в корпусе генштабистов и кордебалетом в театре нет никакой разницы. Одинаковые желания поскорее открутить волшебное «па», чтобы тебя заметило начальство. Советую выждать, пока не освободится вакансия». «Для выслуги служебного ценза мне советовали ехать обратно в Граево, но тут я припомнил советы Лепехина. Нет уж, отказался я. Если вернусь в Граево после трех курсов академии, но лишенной вакансии при генеральном штабе, меня могут заподозрить в чем-то недобром». Я ведь не могу вдудеть в ухо каждому, что вакантные места нашлись для людей, имевших выпускной балл ниже моего балла, но обладавших протекцией на самом верху государственной пирамид. Несправедливость глубоко оскорбила меня. Единственное, чего я добился, чтобы меня продолжали считать первым кандидатом на первое вакантное место,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 — Стоило три года мучиться, чтобы потом угодить в пекло Оренбурга, где будешь выстраивать паранжиру балбесов в кадетских мундирах. Может, сразу просить отставку. Огорченный, я поплелся на загородный проспект, где над подвальчиком красовалась вывеска, и полит, пашу, только виноградная вина. В подвале богемы пол был посыпан свежими опилками,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 без разрешения 6 лет каторжных работ разве не интересно проделать дырку в немецком заборе или перемахнуть через него на зло всем церберам кайзера я ответил что нас этому не учили